Пятое. Похвала и утешение. Похвала поведению пациента может подкреплять данное поведение и стимулировать пациента. Терапевт должен сделать все возможное, чтобы найти и подчеркнуть свидетельства прогресса и улучшения. Сфера, в которой всегда можно найти основания для похвалы, упорство и стойкость пациента в работе над своими проблемами. Ведь пациент продолжает терапию не оставляет ее вопреки всем препятствиям и трудностям. Пациент с ПРЛ часто воспринимает похвалу как угрозу своему будущему благополучию. Подробнее об этом я буду говорить в следующей главе. Чтобы эта разновидность техники направляющего ободрения была эффективной, терапевт должен успокоить пациента. То, как специалист будет успокаивать пациента, зависит, конечно, от характера угрозы. Например, если похвала может интерпретироваться как угроза завершения терапии, терапевт может добавить но я знаю, что вы по-прежнему нуждаетесь в помощи. Если похвала связывается со слишком высокими ожиданиями со стороны терапевта в будущем, специалист может сказать «я знаю, как это трудно» и так далее. Некоторые пациенты с ПРЛ постоянно нуждаются в утешении. У терапевта часто возникает ощущение, что сколько бы он не утешал и не успокаивал пациента, все напрасно. Такое явление, если оно имеет место, Квалифицируется как препятствующая терапия поведения и требует непосредственного внимания. Похвала и утешение должны постепенно сокращаться по мере того, как пациент учится принимать и успокаивать себя. Подробнее об этом в главе 10. Это особенно важно на третьем этапе терапии. Подробнее об этом написано в главе 6, когда основной целью становится самоуважение.